Два месяца назад. Я уже второй раз приглашаю Ариэллу в бар, расположенный недалеко от нашего оздоровительного центра. Мои коллеги обычно ходят туда вечером по пятницам, а я составляю им компанию. Мы играем в дурацкие игры вроде «Что ты выберешь?» или смотрим, как инструктор по йоге Трейси заигрывает с женатыми бизнесменами. Мне не терпится оказаться там — уютно устроиться в кабинке и заказать мини бургер с тушеной свининой и тонко нарезанную картошку фри. Сегодня я пришла первой. За освещенной барной стойкой толпятся посетители, решившие пропустить по бокальчику после рабочего дня. Они заказывают маргариту и темный шарас, а я убираю красное вино для своих спутниц, минеральную воду для себя и миску картошки фри. Затем занимаю нашу любимую кабинку у камина и подкладываю под спину подушку. Девочки еще не пришли, а напитки уже подали. Я откидываюсь на спинку кресла и расслабляюсь. Скорее всего, Арелла не появится. Мы не виделись с тех пор, как вместе пили кофе на Бонди Бич. И, как сказал Джек, мне, наверное, не стоит усложнять ей жизнь. Но встретив соседку вчера, когда она выезжала из ворот своего дома, я все-таки сообщила ей о наших планах и часть меня хочет увидеть ее снова. Не то чтобы я беспокоюсь, скорее заинтригована. Стоило ли передавать мне всего одну записку? Неужели ее саму не гложет совесть? А ведь вчера на подъездной дорожке Ариэла улыбалась и вела себя абсолютно нормально, как обычная женушка, решившая съездить за продуктами. Я даже не уверена, был ли с ней телохранитель. Первый приходит Трейси, поблескивая золотыми кудряшками, не спадающими ей на плечи. Она — ходячий флакон хипстерских благовоний из числа тех, что долго висят в воздухе после ее ухода, и пропитывают своим запахом любую ткань, до которой дотрагивается Трейси. «Прости, что опоздала. Извиняется она и целует меня». «Ничего, возможно, моя соседка Кариэла составит нам компанию». «Отлично. Чем больше народу, тем веселее». Она шагает к бармену. Дверь бара открывается, и входит Барбс, впуская небольшой сквозняк, вторгающийся в окружающее нас тепло. Она машет мне, замечает за стойкой Трейси и направляется к ней. К тому времени, как они обе подходят к столику, я успеваю рассмотреть Барбс и понять, что денёк у неё выдался непростой. Помада потёрлась в уголках, тушь слегка осыпалась с ресниц. Барбс наливает себе огромный бокал красного вина и неспешно его потягивает. «Что ты выберешь, работать или везде сидеть дома?» начинает она. «Работать», — хором отвечаем мы с Трейси. Я поглядываю на часы. Ариэлла опаздывает уже на 15 минут. «Странно, она ведь кажется такой пунктуальной». Снова прячу часы под рукав и отпиваю минеральной воды. «Что ты выберешь, шоколад или вино?» «Сегодня вино». Бурчит Барбс, делая очередной глоток. А я, наоборот, в шоколадном настроении. Не нравится мне это вино. Трейси корчит рожицу и оглядывается настоящих застойкой мужчин, как обычно присматривает себе партнера. Я намерен рассказать коллегам об Ариэлле, особенно если та не придет. Как бы они поступили, получив такую записку? Послушайте, мне нужен ваш совет. Кто-то похлопывает меня по плечу, заставляя обернуться. Это она. Орелла здесь. А хранитель хранитель облаченный в длинный темный плащ и солнцезащитные очки, которые он, к моему удивлению, сегодня впервые сдвинул на лоб. Лицо у Ореллы перекошено. Она явно плакала, и это заметно. Нетрудно распознать опухшие от слез глаза и раскрасневшиеся веки. — Привет. Как поживаешь? — здороваюсь я с соседкой, поглаживая ее по руке. Затем встаю, чтобы обняться, и замечаю, что она не отпускает меня чуть дольше обычного. Рука орелы дотрагивается до моего кармана, напрягаясь всем телом. Она что-то туда положила. Записку? А вдруг он увидит? Вот такой теперь будет наша дружба. Тревоги и печали орелы вызывают во мне какое-то нездоровое, извращенное восхищение, узнав о котором, мои коллеги непременно забеспокоились бы. В голове гудит, Дело вовсе не в том, что мне доставляет удовольствие видеть грусть в ее глазах, и даже не в тайном обмене записками, просто я до странности заинтригована. Арелла явно нуждается в помощи, и я хочу утешить ее как клиентку, хотя не могу это сделать здесь и сейчас, ни при Трейси и Барбс, ни при охраннике, преследующем ее точно акула. Я откидываюсь на спинку кресла и смотрю, как она покусывает губу, морщится и отпивает вина в перерывах между знакомством с моими подругами. Телохранителя они не замечают. Он сливается с толпой постоянных клиентов. Орелла прихлебывает вино, как воду, почти не участвуя в беседе. А затем, когда разговор прерывается, смех стихает и ненадолго воцаряется тишина, наклоняется ко мне и говорит, обдавая меня клубничным запахом. «Мне пора. Я иду на ужин с Матео» после чего с чересчур громким стуком ставит пустой бокал на стол. «Но ты же только что пришла». Она быстро моргает, вытирая красные от вина губы. «Спасибо за угощение». Арелла встает, прощается с моими коллегами и пробирается сквозь толпу к выходу. Телохранитель следует за ней. Подруги смотрят на меня, совершенно сбитые с толку, спрашивают, зачем она вообще приходила и почему почти не участвовала в разговоре. Но я одна понимаю, с какой целью она заглянула к нам, осушила бокал вина, а потом испарилась, как короткий вдох. Причина ее странного поступка лежит у меня в кармане, прожигая дыру в ткани джинсов».